Если лошадь утомлялась, у нее холодели уши. Леонтиска рассказал, как надо их растирать, возвращая коню силы. И еще много мелких, очень нужных секретов узнала Таис от Леонтиска в течение тех пяти дней, пока тесолийцы шли вместе с отрядом Птолемея. Теперь, после декады пути, около трех тысяч стадий отделяла отряд от границы Египта.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 Бесконечное же блуждание во мраке Аида никого не привлекало. Дорога спустилась к морю и пошла вдоль берегов до самого Тира. Птолемей вдруг заторопился, и они проскакали оставшиеся 400 стадий за день и часть лунной ночи. Для Таис, закалившейся уже достаточно с ее превосходным конем, этот последний бросок не доставил особых затруднений. Финикийки за Ашт Таис поручила повозку со своими вещами и салмах. Примчавшись в громадный лагерь около Тира, Гетера узнала причину спешки Птолемея. У Александра произошла первая крупная стычка с наиболее опытными и старыми военачальниками македонского войска. Дарий прислал письмо, в котором предлагал мир, гигантский выкуп и отдавал всю прибрежную часть Азии с Египтом. Александр отверг предложение, отметив, что до тех пор, пока Дарий не явится сюда для решительного сражения или же для того, чтобы сложить свой титул к ногам Александра, он будет преследовать его до конца Ойкумены. Старейший из македонских военачальников Пармений, сподвижник Филиппа, первый возроптал против столь заносчивого ответа. «Если бы я был Александром, я принял бы условия персов», — сказал Пармений. «И я бы принял», — согласился Александр, — «если бы я был Пармением». Старшие полководцы считали, что нельзя без конца испытывать военное счастье, особенно когда у противника еще есть огромные силы. Удаление от моря вглубь страны в беспредельные равнины опасно. Армия македонцев может оторваться от путей снабжения. Совершенно неизвестно, где Дарий собирает свои войска и когда нанесет решительный удар. Хотя армия отдохнула за зиму, но впереди зноенное лето, напряженный поход в неизмеримую даль. Войско измотается, особенно главная сила македонцев – пехота. Фаланга и щитоносцы. Последние теперь назывались «аргеруаспидами» серебряными щитами. Они получили эти украшения за неслыханную отвагу при Иссе. Соображения, подкрепленные подсчетом невиданной добычи завоеванных земель и захваченных рабов, были настолько вескими, что старший, более осторожный состав начальников, принял сторону Пармения. Молодые военачальники, начальники, среди которых не хватало одного Птолемея, Решительно стали за продолжение похода окончательный разгром Дария и захват земель до края Айкумены. Александр понимал, что молодежью руководят азарт битв и любовь к приключениям больше, чем какие-либо другие соображения. Сам великий стратег понимал грозную опасность дальнейшей войны. Но в отличие от старших, видел еще и невозможность прекратить ее. После битвы при Иссе, разгрома финикийских городов и захвата Египта уже нельзя было остановиться на полдороге. Через несколько лет его великолепная армия, рассредоточенная по гарнизонам, перестанет быть той надежной боевой силой, с которой можно было бы противостоять полчищам персов. Даже если не будет новых сражений, Все равно тридцать тысяч македонцев растворятся на этих землях, как соль в воде. Для Александра не было выбора. А главное, он с упорством, унаследованным и от матери, и от Филиппа, хотел осуществить свою давнюю юношескую мечту – пройти на восток, туда, где вздымается на небо колесница солнца из-за края земли и вод океана – дело смертной жизни дамы сатамар древних карт